Отрывок две Начинается, Когда вчера ночью я вошел в кабинет брата, он сидел в своем кресле у стола заваленного книгами. Голюцинация тотчас исчезла, как только я зажег свечу, но я долго не решался сесть в кресло, где сидел он. Было страшно в начале пустые комнаты в которых постоянно слышатся какие-то шорохи и трески создают эту жуть но потом мне даже понравилось лучше он чем кто-нибудь другой все-таки во весь этот вечер я не вставал с кресла казалось если я встану он тотчас сядет на свое место и ушел я из комнаты очень быстро не оглядываясь нужно бы в во всех комнатах зажигать огонь. Да стоит ли? Будет, пожалуй, хуже, если я что-нибудь увижу при свете. Так все-таки остается сомнение. Сегодня я вошел со свечой, и никого в кресле не было. Очевидно, просто тень мелькнула. Опять я был на вокзале, теперь я каждое утро хожу туда». и видел целый вагон с нашими сумасшедшими. Его не стали открывать и перевели на какой-то другой путь, но в окна я успел рассмотреть несколько лиц. Они ужасны. Особенно одно. Чрезмерно вытянутая, желтая, как лимон, с открытым черным ртом и неподвижными глазами. оно до того походило на маску ужаса, что я не мог оторваться от него, а оно смотрело на меня, все целиком смотрело и было неподвижно и так и уплыло вместе с двинувшся вагоном, не дрогнув, не переводя вораа. вот если бы оно представилось мне сейчас в тех темных дверях, Я, пожалуй, и не выдержал бы. Я спрашивал. Двадцать два человека привезли. Зараза растет. Газеты что-то замалчивают. Но, кажется, и у нас в городе не совсем хорошо. Появились какие-то черные, наглухо закрытые кареты. В один день сегодня я насчитал их шесть человек. в разных концах города. В одно из таких, вероятно, поеду и я. А газеты ежедневно требуют новых войск и новой крови. И я все менее понимаю, что это значит. Вчера я читал одну очень подозрительную статью, где доказывается, что среди народа много шпионов, предателей и изменников, что нужно быть осторожным и внимательным. и что гнев народа сам найдет виновных. — Каких виновных? В чем? — Когда я ехал с вокзала в трамвае, я слышал странный разговор, вероятно, по этому поводу. — Их нужно вешать без суда, — сказал один, испытующий, оглядев всех и меня. — Изменников нужно вешать, да! — Без жалости, — подтвердил другой, — довольно их жалели. Я выскочил из вагона. Ведь все же плачут от войны и они сами плачут. Что же это значит? Какой-то кровавый туман обволакивает землю, застилая взоры. и я начинаю думать, что действительно приближается момент мировой катастрофы. Красный смех, который видел брат. Безумие идет оттуда от тех кровавых пожилых полей, И я чувствую в воздухе его холодное дыхание. Я крепкий и сильный человек. У меня нет тех разлагающих тело болезней, которые влекут за собою и разложение мозга. Но я вижу, как зараза охватывает меня. И уже половина моих мыслей не принадлежит мне. Это хуже чумы и ее ужасов. От чумы все-таки можно было куда-то спрятаться, принять какие-то там меры, А как спрятаться от всепроникающей мысли, не знающей расстояний и преград? Днем я еще могу бороться, а ночью я становлюсь, как и все, рабом моих снов. И сны мои ужасны и безумны.